Глава 13 Криспи. «Побежали». «Можно ехать быстрее?» — Криспи нервничала. «Барышня, это вам не Феррари», — недовольно ответил Петр, интенсивно работая рулем. «Это, надо понимать, рамный внедорожник». «Ничто?» — не поняла девушка. «А, неважно. Просто постарайтесь доехать быстрее». «Куда уж быстрее!» — ворчал Петр. Если мы опрокинемся в канаву, то уж точно никуда не успеем». «Кри, пусть он рулит этой телегой, как умеет», — простонала сзади Туори, которую здорово растрясло в козлящем уазе. «Телегой! Телегой, ишь!» — ругался под нос водитель. «Чтоб вы понимали!» Пеглен встретил их, стоя на крыльце, но, увидев решительно направившуюся к нему Криспи, дернулся назад и чуть не сбежал. «Стой!» — сказала ему девушка. «Всего один вопрос!» Ири безнадежно вздохнул и остановился. В награду ему представилась возможность увидеть, как изящно вылезает из высокой машины Туори. Ее ноги того стоили, хотя сама блондинка охала и слегка пошатывалась. Ее укачало. «Пиглен, Мерит оставила нечто вроде записки», напористо продолжала Криспи. «Она находится там, где лежит объект твоей порочной страсти». «Мне плевать, что это, но мне надо знать, где это». Юноша густо покраснел и потупился. «Да, я понял, о чем она. Как я сам не догадался», — пробормотал он. «Конечно же, она просила именно ее аккаунт». «Чей аккаунт? Ты о чем?» — не отставала Криспи. «Нам надо ехать в Кендлер. Я знаю, где мирит «Что?» — закатила глаза Туори. «Опять трястись в этой ужасной повозке?» — Что? — строго сказала ей Криспи. — Прекрати. — Ладно, ладно, уже лезу. Блондинка вздохнула, открыла заднюю дверь и специально так изогнулась, залезая, что и без того короткое платье окончательно не оставило сомнений в цвете и фасоне ее белья. Криспи пришлось дважды толкнуть Пеглена, чтобы он вспомнил, где находится. — Бензина прокатали сегодня, это ж уму растяжимо тихо бухтел по дороге себе под нос Петр. «А кого за этим бензином погонят?» «Андрею что? Проход открыл и свободен, а я с этими грёмлинг, крутись как хошь «Так и норовят надуть, мелочь хитрожопая». В прошлый раз какого-то бутера в бак наплескали. Криспи не обращала внимания на бормотание водителя, в котором не понимала половины слов. Она пыталась разговорить пеглена «Где Мерит? Скажи, пожалуйста». «Я думаю, она подключилась через ложемент изолянта. В общем, одной девушки». Пеглен отводил глаза и краснел, но Криспи не отставала. «Зачем бы ей это делать?» «А я откуда знаю?» Неожиданно взорвался Ири. «Это ваша подруга, и она очень странная. Зачем она вообще лезла в терминал? Откуда она знает программные структуры системы?» пётр замолчал и прислушался. А Ири несло. «Я не знаю, чего и надо, и вы, по-моему, тоже не знаете. Она страшная, она меня пугает, она оркестратры ищет, а наши расчеты...» пиглян резко осёкся, когда Пётр, как бы случайно, переключая передачу, ткнул его каменным локтем под рёбра. «Ты базар-то фильтруй?» — сказал он тихо, но отчётливо. Криспи не поняла смысл выражения, но Ири, кажется, понял, и дальше сидел молча, мрачный, как на поминках. В дата-центре он сразу пошел по коридору к нужной двери и толкнул ее. «Что такое?» — поразился Пеглен. «Я же сам ее открывал! Надо с терминала попробовать!» Но дверь не открывалась из терминала в подвале. «Я не знаю, что происходит», — признался Ири. «Замок закрыт и заблокирован. У меня не хватает прав, чтобы его открыть». «Эх, понабрали рукожопов», — неожиданно сказал смотревший на все это пётр «Вам дверь открыть надо». Он вышел на улицу и вернулся с ломиком, вставил его в щель, приналёг, мускулы надулись, лицо покраснело, на лбу выступил пот, но дверь, звонко щёлкнув, сдалась. «Ну вот, говнато сказал он, облегчённо отдуваясь. «Право, лево, а стопор силуминовый!» Он взял отошедшую дверь за край и силой потянул на себя. Прожужжал в холостую отключенный привод, и комната открылась. Сначала Криспи показалось, что на полу лежит Мерит, но это оказалась какая-то незнакомая девушка. А сама пропавшая обнаружилась на лыжементе. Лицо было закрыто полумаской трансморфера, а тело неподвижное. «Мерит! Мерит! Проснись!» Криспи трясла ее и кричала, но не добилась никакой реакции. Только редко поднимающееся в слабом дыхании грудь давала понять, что девушка жива. «Ее надо поднять!» — сказал пиглен «Физически разорвать подключение!» Вдвоем с Туори девушки приподняли Мерит, усадив на наложимент, и сняли трансморфер. Глаза ее были закрыты, дыхание слабое, лицо заливало нездоровая бледность. «Что же делать?» — растерянно спросила Криспи. «Что-что?» — буркнул Петр. «Воды ей дайте. Смотрите, как губы пересохли. У нее обезвоживание и шок. А ну, мелкий, метнись в машину, там бутылка минералки в двери». Пиглен безропотно потрусил на улицу и вскоре вернулся с пластиковой полторашкой. Пётр тем временем поднял с пола лежавшую там неизвестную девушку и усадил её у стены. «Да, и этой, пожалуй, тоже стоит заняться. А то она вот-вот кони двинет». Криспи аккуратно попыталась напоить мирит и та, вздрогнув всем телом, жадно присосалась к бутылке. «Сосёт, значит, жить будет», — оптимистично отметил Пётр. «Хватит, хватит, дай сюда бутылку». Много сразу вредно. Он осторожно забрал полторашку и попытался напоить вторую девушку. Та никак не реагировала, но пару раз все же сглотнула залившуюся в рот воду. «Да что с ними случилось-то?» — воскликнул он с досадой. «Ей надо дать питательную смесь. Нажмите на тот рычаг», — неожиданно сказала слабым голосом мирит «Мер, ты очнулась!» — обрадовалась теория «Ты нас так напугала!» «Не только вас», — непонятно ответила девушка. Пётр подошёл к стене и нажал на рычаг. Откинулась крышка небольшой ниши, и на неё выкатилась серая пластиковая туба с пластиковой же ложкой. Покрутив их в руках, он сообразил провести черенком ложки по шву на тубе. И та раскрылась, обнажив полупрозрачный зеленовато-серый гель. «Это жратва, что ли такая?» — удивился водитель и потянулся попробовать. «Нет!» Резко сказала ему Мирит: "Это нельзя есть. Это только для изолянтов. Понос, что ли, прохватит", удивился Пётр, но пробовать не стал. Там содержится вещество, блокирующее часть мозговых связей, устало сказала Мирит. Это даёт полное погружение, но для человека неподключенного от его, как в полном параличе или даже хуже, не живой и не мёртвый. Трындец какой удивился Петр. «Зачем они это с собой делают?» «Долго объяснять», — отмахнулась мирит «Но ее ты покорми, ей терять уже нечего». Петр осторожно зачерпнул ложечкой порцию геля и положил в полуоткрытый рот девушки. Та с готовностью проглотила и сама потянулась к тубе, хотя глаза остались столь же пустыми. Получив в руки тубу и ложку, девушка замедленными, но аккуратными движениями принялась поглощать ее содержимое — Все молча на нее смотрели. «Ты как, Мер?» — наконец спросила Туори. «Спасибо, Туор, паршиво», — ответила Мерит. «Но оно того стоило». Девушка, между тем, доела и снова впала в полную неподвижность и прострацию. «Надо уложить ее в ложемент», — неохотно сказала мирит «Мы все равно ничего не можем для нее сделать. Пусть будет хотя бы подключенный «Поехали отсюда», — предложила Криспи. «Мирит, надо отдохнуть и прийти в себя». Придерживая за плечи, ее поставили на ноги и повели к выходу. А Петр легко, как ребенка, поднял сидевшую в углу девушку и положил на лыжемент. Она завозилась, пристраивая голову, и застыла, вытянувшись. «Так?» — спросил он у Пеглена. «Да, она всегда так лежала», — подтвердил тот, покраснев. «Теперь она снова будет получать команды на питание. Не пропадет». «Что-то ты хуёвничаешь, мелкий», — недовольно сказал Пётр. «Не моё дело, конечно, а Андрей разберётся». «Чего стоишь? Вали отсюда! Я тут приберусь, дверь вот закрою, чтобы ей мыши Манду не обглодали». Когда Пеглен ушёл по направлению к выходу, Пётр выглянул в коридор, огляделся и, подойдя к рычагу на стене, нажал на него. Из ниши послушно выкатилась туба. Он хмыкнул, убрал её в глубокий карман камуфляжной куртки и нажал снова». И снова, и снова, пока на столе не образовалась кучка одинаковых туб. Распихав добытое по карманам, он вышел и, преодолевая сопротивление обесточенного привода, закрыл за собой дверь. «Мирит, что с тобой случилось?» — заботливо спросила Криспи, уложив девушку в постель и усевшись рядом. «Немного увлеклась и переоценила свои силы», — покаянным тоном ответила Мирит. «И извини за коммуникатор». Это, конечно, было неэтично. Ты нашла оркестратора? Ого. Мирит, подтянув к себе подушки, приподнялась в почти сидячее положение. Ты докопалась до оркестратора? Почему все этому так удивляются? рассердилась Криспи. Я выгляжу дурой. Может быть, если бы некоторые вместо того, чтобы разводить тайны и рисковать жизнью, работали в команде, мы добились бы большего. Прости, Крис, сказала Мирит. Так вышло. — У меня такое впечатление, — недовольно скривилась Криспи, — что я одна тут делом занимаюсь. Что-то выясняю, разговариваю с местными, добываю портал. — Ты дала им портал? — резко спросила Мерит. — Портал? Да, я подала заявку на портал, и ее удовлетворили, — подтвердила Криспи. — Его уже должны были доставить. — Как давно? — Несколько часов назад. — Плохо. Ох, как плохо! — Мерит откинула одеяло и, поморщившись, начала вставать. мирит я не поняла», — растерянно сказала Криспи. «Подожди», — отмахнулась та. «Я видела в Кендлере только одну арку. А ты?» «Арку?» «Да, арку. Над сценой, где вы распинались перед местными виртуальными инфантилами. Других арок мне не попадалось, тут архитектура простая». «Но, мирит для монтажа портала нужна арка. Кто тут, кроме нас?» «Я, ты, Туори. пиглен «Нет, они с Петром уехали куда-то. Мы тут одни». «Совсем плохо». Девушка встала и начала одеваться. «Мирит!» — закричала на нее Криспи. «Да что тут происходит вообще?» «Некогда объяснять, Крис. Мне срочно надо в Кендлер». «Но все уехали. Машин нет. Значит, пойду пешком». «Что вы орете?» поинтересовалась вошедшая из коридора Туори. «У вас сцена?» «У нас жопа», — мрачно ответила Мерит. «У всех жопа», — засмеялась теория «И моя мне нравится». мирит собирается идти пешком в город и не говорит, зачем», — пожаловалась Криспи. «А и правда. Зачем, Мир?» — заинтересовалась Туори. «Это же далеко. Давай подождем, пока кто-нибудь приедет. Нас отвезут». «Боюсь, уже никто не приедет». — мрачно ответила мирит продолжая одеваться. «Почему?» — удивлённо спросила Туори. «Они получили, что хотели. Вы им больше не нужны». «Крис, ты что-нибудь понимаешь?» — озадаченно спросила блондинка. мирит ты не хочешь нам рассказать, что происходит?» Криспи встревоженно смотрела на торопливо одевающуюся девушку. «Извините, нет. До города больше двадцати километров, и время уходит». «Мы с тобой», — решительно сказала Туори. «Нет», — мирит демонстративно посмотрела на изящные туфли-лодочки на ногах блондинки. «Вы будете меня задерживать». «Ты нас недооцениваешь, Мер», — улыбнулась Туори. «Мы девушки спортивные, правда, Кри? Я мигом». Она умчалась в свою комнату, а Криспи выставила вперед ногу в кроссовке. «Я готова», — мирит с сомнением на нее покосилась. «Если отстанете, ждать не буду». «Мы согласны», — ответила за нее вернувшаяся Туори. Она была в спортивном костюме, кроссовках, без макияжа и волосы завязаны в простой хвост. Удивительно, но это ей шло ничуть не меньше, чем дизайнерские платья. «Но ты по дороге нам все-все расскажешь», — Мирит ничего не ответила, только головой покачала с сомнением. Криспи поразилась, как легко и непринужденно эта девушка присвоила себе право распоряжаться в их компании. Однако спорить о субординации было некогда. мирит несколько раз подпрыгнула, охлопала ладонями карманы и сказала. «Ну что, девочки, побежали?» И они побежали. «Нельзя на месте все подключить и настроить!» — ворчал Кройчик, с трудом ворочая здоровенный бронзовый сектор. «Зачем мы двойную работу делаем? Потом разбирать все это, тащить в машины, снова собирать». «Нельзя», — отрезал Андрей. «Прошить модули портала можно только альтерионским компьютером. И он здесь. Так что не треплемся а собираем». Саргон, Джон и Карлос работали молча, подтаскивая тяжелые детали к стапелю, где Андрей с Гремлингом их соединяли. Постепенно на сваренном наскоро арочном каркасе образовалась цепочка из серых металлических коробок, а на стапеле воцарилось большое, в человеческий рост колесо из тёмной бронзы, возле пустотелой ступицы которого был продольно закреплён толстый цилиндр из матого чёрного камня. «Чем будем актуатор раскручивать?» — спросил запыхавшийся кройчик. «Электромотором», — ответил, вытирая под лба Андрей. «Вон, в том углу стоит под брезентом». «Тащите его, ребята!» Саргон с Джоном припёрли волоком здоровенный электродвигатель. Водружать его на стапель пришлось общими усилиями. «И как мы его присоединим?» — с сомнением спросил Грёмленг. «Кто тут механик?» — спросил раздражённый Андрей. «Твори, выдумывай, пробуй!» «Ну, если сварить из прутка крестовину, зацепить её за спицы, вал мотора обжать муфтой?» — начал прикидывать кройчик. «Будет не очень красиво и не слишком надёжно, но раскрутит». «Нам её не на сто лет ставить», — отмахнулся Андрей. «На три запуска хватит?» «Хоть на тридцать три», — обнадёжил Грёмленг. «Джон, тащи со стеллажа пруток». «Андрей», — спросил он, затягивая обжимную муфту на валу мотора. «Ты же работал на коммуну раньше, верно?» «Можно сказать и так». Андрей неопределённо пожал плечами, придерживая контргайку. Во всяком случае, они так думали. «А чего ушел?» «Предпочитаю быть на стороне победителя». «А разве они не самые крутые?» Удивился Кройчик. «Они идеалисты, Кройчик», ответил Андрей подумав «Не такие наивные, как наш бабский десант, но...» «Там есть еще те волки, палец в рот им не клади. Однако в целом, как социум, они одержимы каким-то дурным мессианством, не хуже юных пустоголовиков альтерии При этом в Эльтерионе как раз есть серьёзные люди, которые знают, с какой стороны у бутерброда масло. И в конечном итоге нанимают нас. — А там... — Что там? — спросил Грёмленг, проворачивая вал и переходя к другой стороне муфты. — Придержи тут. — Они живут прошлым, Кро. Диким, давно сдохшим укладом, который выкинули на свалку истории даже там, где придумали. — Раздражённо сказал Андрей. Ты представляешь, у них нет денег, практически нет собственности, какая-то дикая система распределения. Они обменивают крохи вещества на то, что им надо, но когда им говорят «дайте больше, мы хорошо заплатим», а им это очень серьезные люди говорили «поверь», они только смеются. «Нам не нужно лишнего. Ты можешь в это поверить?» «Не могу», честно ответил Кройчик. «В чем тогда смысл? На кой хрен нам эти придурки?» Они сидят на паре тройки уникальных технологий. И они не хотят делиться». «Ну, я бы тоже не отдал», — рассудительно сказал Кройчик. «Это же ресурс». «Они обречены», — убежденно ответил Андрей. «Могли бы их продать или взять в долю серьезных людей, но уперлись. Никто не будет нам указывать, как жить. Нельзя усидеть на ресурсе такими малыми силами. Рано или поздно его отнимут, а их уничтожат». «Если не альтери, так другие, желающих хватает. Так что, можно сказать, мы им оказываем сейчас услугу чего «Отчего-то мне кажется, — пробормотал себе под нос Грёмленг, — что они наш порыв не оценят». «Да и насрать», — услышал его Андрей. «Альтери для них лучший вариант. Технологии у них, конечно, отберут, но дышать позволят. Поставят своих управляющих, пришлют юных, чтобы те их жизни учили. Повозмущаются и привыкнут». Будут жить как все. Еще и бонусов каких-нибудь получат в компенсацию. У альтериона в бытовом смысле зашибись налажено. А в коммуне по сравнению с этим каменный век. Даже личных компьютеров нет. Будут на электрическом такси кататься, в видеоигрушке играться и жратву с доставкой на дом получать. Плохо ли? На меня и более решительные люди выходили, знаешь ли. Те-то вообще церемониться не станут. Ладно, тебе виднее. Не стал спорить Кройчик. «Давай пробовать!» Андрей проверил кабели и щелкнул рубильником на стене. Мотор натужно загудел, раскручивая тяжелое бронзовое колесо, но постепенно набрал обороты, и гул перешел в высокий неприятный свист, от которого немедленно заныли зубы. «Я к терминалу! Слушай команды!» Андрей убежал по лестнице наверх в кабинет. «Загрузился! Подключай!» послышалось оттуда вскоре. Кройчик воткнул кабель в интерфейсный разъем. «Готово!» «Пошла прошивка!» Андрей смотрел, как на большом мониторе бегут в чёрном окошке белые цифры и движется к финишу указатель загрузки, когда в помещение шумно ввалился Пётр и втащил за собой пеглена. «Привет, честной компании!» Громко поздоровался он. «Как наши дела?» «Почти закончили», — ответил Андрей. «Вот прошивку зальём, и можно будет разбирать и грузиться». «А у тебя какие новости?» «Нашли блудную девицу?» — Найти-то нашли, — странным тоном сказал водитель. — Пеглен, сходи-ка вниз, помоги там ребятам. — Я же... — начал было Ири, но Пётр решительным толчком направил его к лестнице так, что юноша чуть не скатился по ней кубарем. — Вали давай, кому сказано? — Что не так? — поднял брови Андрей. Пётр подошёл к лестнице, убедился, что там никого нет, и вернулся. — Эта странная девка... Ну, которая третья. Она что-то раскопала. Что раскопала? Не знаю точно, но она умудрилась напрямую подключиться к системе Ири. И вот еще что. Пётр нервно оглянулся и понизил голос. «Я зуб даю. Она подсадная. Эти две просто письки безголовые. А она...» Пеглен проболтался, что она в систему влезла, как к себе домой. И вообще она явно его чем-то напугала до да усеру. «Ну, может и подсадная» задумчиво ответил Андрей. «В альтерионе есть разные группы влияния. Кроме того, наш заказчик тоже может иметь вполне понятное желание за нами приглядывать. Они где сейчас? Я их в доме оставил, одних. В доме ничего интересного не осталось. До кендлера им добраться не на чем, проводников среди них нет. Так что... Похуй, пляшем?» спросил понимающий Петр. «Ты, как всегда, умеешь подобрать нужные слова», одобрил Андрей. — Алло, там, внизу. У меня загрузилось. — Все нормально. Горит синий. Прошивка встала. — Донеслось из подвала. — Выключать? — Выключай. Свист установки перешел в снижающийся гул и затих. — пётр подмигнул Андрей весело. — Еще немного физического труда, и мы у цели. Пошли разбирать. Сначала взятый мерит темп казался посильным. Она чередовала бег и ходьбу, грамотно распределяя силы. Криспи с Туори держались с ней наравне и, переходя на шаг, пытались расспрашивать. «Что ты узнала у оркестратора?» — это больше всего интересовало Криспи. «Программа, запущенная эпигленом в системе, не расчет координат, а нечто вроде вируса», — неохотно ответила мирит не снижая темпа. «Но вы лучше берегите дыхание, оно вам пригодится». «Вирус?» — изумилась Криспи. «Но зачем?» — с целью принудить оркестратора к определенным действиям. «В этом причина проблем Ери «Нет, они начались задолго до авантюры Андерауса, но действие вируса усугубляет проблему». «А кто такой этот оркестратор?» спросила неожиданно теория. Ее, казалось, не напрягал темп движения, она двигалась так же изящно, как всегда. «Я все пропустила, да?» «Это коллективный расчетно-интеллектуальный модуль системы. Он отвечает за базовые аксиомы и константы, стратегии развития и все такое». «А также, как считают некоторые, может быть использован в качестве распределенного портального оператора для прокола в локаль». «Но ты говоришь о нем как о человеке?» — удивилась теория «Это и есть человек. Точнее, люди. В двух словах не скажешь. Побежали». Они перешли на бег и стало не Однако это не мешало Криспи обдумывать сказанное, и когда они снова снизили темп и отдышались... Она уже сложила в голове некоторые части картинки. «Это как-то связано с изолянтами?» — припомнила она слова бывшей наставницы. «Да, напрямую. Они и есть оркестратор». «Но...» — Криспи от неожиданности сбилась с шага, и ей пришлось догонять ушедших вперед девушек. «Пеглен говорил, что...» — «Пеглен тупой мудак», — констатировала очевидная мирит Он считает себя знатоком системы, но на самом деле умеет только подтверждать запросы и открывать меню. «Так что же такое изолянты?» — спросила туория «Что-то я все меньше понимаю происходящее». «В системе Ири люди не только пользователи, но и вычислительные мощности», — пояснила мирит «Вначале это использовали как игровую среду, но потом практика расширилась. мирит ну что из тебя по три слова тянуть приходится?» — возмутилась Криспи. — Это все сейчас уже неважно, — ответила девушка равнодушно. — Бегом. И они опять побежали. Криспи начала чувствовать тяжесть в ногах и тупую боль в подреберье, но Туори и мирит казалось, ничуть не устали. Она невольно отметила, что Туори движется красиво, спортивно и правильно, а вот мирит бежит очень экономно, не совершая лишних движений, не стараясь развить большую скорость, как человек, для которого бег — способ передвижения, а не спортивная дисциплина. Криспи еле дождалась перехода на шаг и, восстановив дыхание, решилась спросить. Мирит, а ты кто? Ты ведь не с нами, ты сама по себе. Я не отвечу, извини. Но это и неважно. Считай, что у меня свой проект. Так что там с изолянтами? Ты не Поинтересовалась теория. Мне страшно интересно. «Когда системе перестала хватать мощностей, она задействовала глубоко подключенных, как распределенный вычислительный ресурс», — продолжила мирит «В какой-то момент в эту ловушку попали все, кто использовал глубокое погружение». «Они не смогли выбраться?» Тори была в таком восторге, как будто смотрела остросюжетную видеопостановку. «С ума сойти! Кри, мы просто обязаны всех спасти! Это будет круто!» Дело в том веществе, которое добавляют им в питание. Оно меняет работу гиппокампа, блокируя на химическом уровне нейронные связи между высшей мозговой деятельностью и волевым усилием к телу. Это придумали для того, чтобы телесная активность не мешала играющим с полным погружением. А то он в игре побежит, а дома врежется в стену. Для них разработали это питание в тубах. Оно идеально сбалансировано, полностью усваивается, снижает телесный метаболизм и минимально отвлекает от игры. «Ничего себе!» То ли восхитилась, то ли ужаснулась Туори. «Ты знала это, Кри?» «Не то», — ответила Криспи. «Я, кажется, слишком многого не знала». «И что, теперь их не спасти?» «Почему же?» — Мерит говорила размеренно и ровно, сберегая дыхание. «Это обратимо». «Достаточно перестать их кормить этой дрянью, и через какое-то время вещество будет выведено из организма. Реабилитация, наверное, потребуется. Но вы, я уверена, что-нибудь придумаете». «Мы?» — спросила Туори. «Мер, ты не с нами?» «Вы прибыли сюда спасать Ери?» «Вот и спасаете ответила Мерит спокойно. «Они очень в этом нуждаются. Останавливайте систему, выводите погруженных». Большая гуманитарная миссия. Как раз для Альтериона. У вас такое любят? — У нас, — подхватила Криспи. — Ты не Альтери. — Какая вам разница? Бегом — Бегом. Вскоре Криспи готова была позорно сдаться. Она никогда не бегала на длинные дистанции, и теперь в глазах темнело, а ноги подкашивались. Даже Туори выглядела уставшей. Ее майка промокла от пота. И только мирит бежала, как заведенная, не снижая темпа и не сбиваясь с шага. Криспи уже подумывала, как бы признаться им, что больше не может, но тут мирит скомандовала. «Стоп! Все с дороги!» Они свернули в густые кусты и остановились. Когда грохот пульса в ушах утих, Криспи услышала шум мотора. Где-то вдалеке ехала машина. «Туори!» — серьезно сказала мирит глядя в глаза блондинки. «Ты можешь сделать так, чтобы они увидели тебя и остановились?» «Я могу сделать так, что, увидев меня, они врежутся в дерево!» — засмеялась она. — Просто забудут, на что нажимать в своей глупой повозке. Когда из-за поворота показалась камуфлированная Нива, Тори вышла на обочину, распустила волосы и подняла руку. Казалось бы, простейший жест, но падающее сквозь листву солнце подсветило грудь и превратило девушку в статую воплощенного эротизма. — Как это у нее всегда получается? — очередной раз подумала Криспи. — Вот одарила природа талантом. К счастью, в дерево машина не врезалась, но остановилась моментально, чуть проскользив юзом на присыпавшей полотно дороги листвея. Тори сделала несколько шагов к пассажирской двери и облокотилась об открытое окно, обеспечив визуальный доступ к бюсту. — Привет! — сказала она весело. — Я тут решила побегать. Девушкам надо заботиться о фигуре. Сидевший в машине кройчик настолько увлекся зрелищем, открывшимся в пассажирском окне, что подошедшую со стороны водителя мирит просто не увидел. Девушка решительно распахнула дверь и, схватив щуплого грёмленга за плечо, одним движением выдернула его из машины. «Ой, что?» — сказал он, внезапно оказавшись сидящим задом на дороге. «Ой, всё!» — передразнила его Мерит. «Куда едем?» «Эээ, шеф просил забрать с базы кое-что передат». Пф, Грёмлинг «В общем, забрать, да». «Не в этот раз», — строго сказала мирит «Мы реквизируем ваше транспортное средство. Срочная необходимость. У девочек ножки устали». Туори показала уставшую ножку. «Но...» — запротестовал коротышка. «Нам же надо...» «Не надо это вам», — безапелляционно заявила девушка. «Прокатитесь с нами или прогуляетесь пешком». «Эй!» — обиделся Кройчик. «Вы не смотрите на мой рост. Я, между прочим, владею тайными боевыми искусствами Грёмленг. Если бы воспитание не запрещало мне драться с девушками, и я бы вам...» «Вы непременно должны как-нибудь их нам показать», — стрельнула глазами Туори. «Я так люблю всякие единоборства». Из кустов приковыляла Криспи. У нее от непривычной нагрузки свело ногу. «Надеюсь, дальше мы поедем?» — спросила она, кривясь от боли. — Я вас не повезу. Можете меня даже пытать, — гордо заявил грёмлюнг. Соблазнительно, но опять же в другой раз как-нибудь отмахнулась Мерит. — Девочки, садитесь в машину. Она отжала фиксатор спинки сиденья и откинула ее вперед, сделав приглашающий жест. Криспи, вздохнув и поморщившись, полезла на заднее сиденье, Туори к ней присоединилась. «Давай ногу, Кри. Тебе надо размять сведенную мышцу». Мерит села на водительское место и захлопнула дверцу. «Алло, девушки, это вам не мобиль с автопилотом?» – забеспокоился Кройчик. «Поломайте технику, шеф, мне голову открутит». Мотор уже работал на холостых оборотах, так что Мерит выжила сцепление, включила первую и вывернула руль, разворачиваясь. На узкой дороге это пришлось делать в два приема, сдавая назад. «Пока», — попрощалась она, поравнявшись с сидящим на дороге кройчиком. «Да помогут тебе боевые искусства, Грёмлинг». «Нет, не надо, не бросайте меня», — напомнился тот, вскочив на ноги. «Я с вами, пожалуйста». «Возьмём?» — притормозила мирит «Как-то жалко его», — вздохнула добрая Туори. «Идти далеко, ножки коротенькие». «Ладно, тайный воин Грёмлинг, садись», — сжалилась мирит — Но лучше не дёргайся, я серьёзно. Воевалку оторву. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал Кройчик, быстро запрыгивая на переднее сиденье. — Я тихонечко посижу. мирит снова тронулась и быстро покатила по направлению к городу. — Где ты научилась водить машину с ручной коробкой? — с интересом спросил Грёмленг. — Во многой мудрости много печали, — процитировала девушка. — И кто умножает познание, умножает скорбь понял «Молчу», — вздохнул разочарованный Кройчик и действительно замолчал, с интересом поглядывая, как Туори, закатав штанину, массирует ногу Криспи. «Кройчик, может быть, вы объясните нам, что происходит?» — спросила та, морщась от боли в сведенной мышце. «Зачем вы загнали вирус в систему ири «Какой вирус?» — очень правдоподобно удивился Гремленг. «Я без понятия, девушки. Вы хотели портал? Мы делаем портал». «Не спим, не жрём. Железки вот этими вот руками!» Он показал свои маленькие ручки. «Таскаем!» Он закатил глаза и покачал головой. «Вот она! Человеческая неблагодарность! В рекордные, можно сказать, сроки всё смонтировали. И нас же не весь чем теперь попрекают!» «Оставь его, Крис!» — сказала мирит «Так он тебе и признался!» «Мне не в чем признаваться!» — гордо заявил Кройчик. «Я вообще просто механик!» Ну, конечно, когда не применяют тайные боевые искусства Грёмлюнг, добавил он, подумав. Я знакома с боевыми искусствами Грёмлюнг, ехидно ответила Мирит. Два основных приёма в них драпать и прятаться. Я выше того, чтобы отвечать на подобные нелепые инсинуации, оскорблённо сказал Каратышка и замолчал, надувшись.